Глава 30. То, что людей было много, сказано мягко. Они заполняли все трибуны, и казалось, будто представляют из себя сборище муравьёв, что собрались для важного дела. Важным делом был осмотр того, как другие муравьи избивают друг друга до полусмерти. Впрочем, развлечение довольно скоро прекратилось, и все эти бесчисленные толпы, атакованные паникой и резко обострившимся желанием выжить, начали топать и орать. Люди хлынули по широким и узким проходам вниз, не вмещаясь, стали перелезать через сидения, перелезать друг через друга. Самые слабые довольно быстро оказались затоптаны. Некоторым везло, и их уносило вместе с человеческим потоком. В общем, воцарился хаос. А причиной тому неожиданно появившийся на арене прямо во время поединка монстр Глург имел гигантские размеры. Настолько больших не видели уже давно. И то, что подобное появилось теперь, для всех стало полнейшим шоком. Андрей Веретенников, глава влиятельнейшего рода Российской империи, сидел в относительно безопасном месте, на роскошном балконе, огороженном от остальных. Поэтому всё это вакханалия его не коснулась. Правда, волновался он не меньше остальных, а если совсем по-честному, то больше. Всё дело в том, что на арене, где проходила битва между студентами и где теперь появился глурк, находился его сын, его старший и единственный наследник, тоже Андрей. Рудольф, что происходит? Веритеенников старший стеклянными глазами смотрел на сгущающийся энергетический купол над ареной. Они закрывают защитный барьер? Но мой сын, мужчина привстал с кресла и подался вперёд, рассматривая бегающие точки. Он ведь всё ещё там, Андрей. "Вас кликнул он нервным голосом, которого от него не слышали, наверное, уже лет 20. Веритенников всегда славился своим хладнокровным спокойствием. Теперь же что-то пошло не так. Рудольф, человек в дорогом костюме со слепительно белым галстуком, судорожно набирал то один, то другой номер на своём телефоне. Он без проблем дозванивался до нужных людей, но ничего хорошего от них услышать не мог. Настало время объясняться с хозяином." Господин Рудольф тяжело сглотнул и склонил голову, держа руки по швам. "Боюсь, дело приняло неразрешимый оборот". "Что значит неразрешимый? Для меня не бывает неразрешимых ситуаций, Рудольф", кричал Веритеенников, то и дело поглядывая на арену. "Сначала он потерял сознание, а теперь и чудовище появилось. Чёрт возьми, зачем я настоял на этой дуэли? Подпорченная репутация не стоила того, что началось теперь". думал он про себя. Новости об инциденте уже дошли до закрытого совета, и они дали совершенно однозначное распоряжение, продолжал Рудольф. Какие распоряжения? растерянно произнёс мужчина, услышав о закрытом совете. Да, каким бы не был влиятельным человеком веритенников, но против воли тех самых людей не мог пойти даже он. Если сравнивать Веритеенникова с кем-то из присутствующих на трибунах, то по отношению к закрытому совету он был как тот светлоголовый парень, которому раздавили голову, не успел тот добежать до огороженного балкона. Не выпускать глурка за пределы защитного поля ни при каких обстоятельствах. Никто из гостей мероприятия не должен пострадать. И те, кто оказался рядом с чудовищем, должны принять героическую смерть в борьбе с ним до прихода подкрепления. Закончив бархатной салфеткой Рудольф вытер пот со сверкающего лба. Принять героическую смерть, повторил Велетинников, уже, кажется, ничего не соображая. Но зачем? вновь посмотрел на арену. Студенты первого курса, они и недели отучиться не успели. Андрей, ведь, покашляв в кулак, Рудольф ответил. Насколько мне известно, речь идёт об имидже государства, который может сильно пострадать, если Глурк вырвется с арены. А если при этом погибнут молодые бойцы, можно очень хорошо раскрутить эту тему, устроив день памяти и промотивировав подрастающее поколение. Ребята станут настоящими героями и Заткнись, идиот, рявкнул Веритеньников. Теперь мне твоя прималенинная честность даром не сдалась. Там мой сын. Ещё хоть слово, и я с балкона скину. Понял? Когда прибудет подкрепление? Элита третьего отдела уже выдвинулась сюда. Но это займёт не меньше 10 минут. Какого чёрта? Здесь что, нет кого-то, кто мог бы справиться с этим глорком? Мы в академии, где учат самых лучших солдат империи, и я должен поверить, что кто-то из преподавателей, господин, почти весь преподавательский состав сегодня отсутствует. Вы же знаете, как они относятся к подобным мероприятиям. Кто бы мог подумать, что произойдёт такое? Веритеников опёрся руками о перила и поглядел на арену. И мы совершенно ничего не можем сделать? спросил он. Только ждать, с фальшивым огорчением произнёс Рудольф. И зачем мне все эти деньги, если не могу помочь собственному сыну?